а иногда даже самой своей женской сутью. Кира нередко встречала холёных и успешных бизнес-вумен, у которых за ухоженным фасадом и приклеенной улыбкой, дамы и господа, прячется нечто холодное и жестокое, вроде помеси компьютера с акулой. Такой судьбы для дочери она бы точно не хотела. Лучше уж пусть живет, как живется, наслаждается молодостью и свободой, а там, глядишь, повзрослеет, остепенится, выйдет замуж за хорошего человека. Игорь купил квартиру для дочери на ее 21 день рождения. Он называл его «американским совершеннолетием». Праздновали с размахом в недавно открывшемся ресторане стариков, хозяином которого был Мишка Лазарев, давний друг и однокурсник. Кто бы знал, что пройдет всего несколько месяцев, и в том же ресторане соберутся на поминки. Но пока они представить себе не могли, что их ждет совсем скоро. Собравшаяся молодежь предвкушала перспективу вкусно покушать, выпить и поплясать в свое удовольствие. Теперь это называется «оттянуться». А потому стоически пережидала официальную часть с тостами и родительскими напутствиями, лишь изредка нетерпеливо поглядывая друга. Во взглядах ясно читалось, ну, когда только предки свалят домой на боковую. Именинница цвела, как майская роза. И новое ярко-розовое платье от модного дизайнера Алины Стандер выгодно подчеркивало ее юность и красоту, облегало тонкую талию, словно вторая кожа, Волнующе вздымалась на высокой груди. В тот день Кира, наверное, впервые в жизни посмотрела на дочь сторонним взглядом. Настя вдруг показалась такой новой, взрослой и пугающе незнакомой. Надо же, как летит время! Кажется, только вчера она сама была молода и казалось, что вся жизнь еще впереди. А теперь и оглянуться не успела, как дочь превратилась в высоченную девицу, словно сошедшую с обложки модного журнала. Школа, институт — все промелькнуло как-то слишком быстро. Занятая этими мыслями, Кира загрустила. В этот момент Игорь встал с места. Выглядел он, как всегда, весьма внушительно, просто монумент в дорогом костюме. Все взгляды сразу обратились к нему. Собравшиеся даже есть перестали, ожидая, что скажет хозяин торжества. — Я хочу выпить за именинницу, — торжественно провозгласил он, — за тебя, Настюша, и за твое будущее, — «Пусть оно будет прекрасным, как ты сама». Игорь залпом опрокинул бокал, почему-то закашлялся и полез в карман пиджака. «А вот и мой подарок». Настя, раскрасневшаяся и очень хорошенькая, неотрывно смотрела на отца. Во взгляде сквозило нетерпение. «Что на этот раз? Колечко с брюликом, часы или что-то еще?» Но Игорь достал нечто совсем другое. Обыкновенные ключи от квартиры, новенькие, блестящие, они сами по себе казались изящным украшением. Небрежно, крутанув на пальцы колечко с брелком, он вручил ей связку. — Держи, ребенок, теперь твое. Настя, взвизгнув от восторга, звонко чмокнула отца в щеку. Но Кира почувствовала, как сердце больно сжалось в груди от нехорошего тревожного предчувствия.